Глава девятнадцатая Отлично выспавшись и объевшись, как сказал в последний раз, своими любимыми крабами, Александр бодро вышагивал вперед иногда совершая огромные прыжки с разбега. Далеко позади осталось его убежище, опустевшая ферма и тяжелые воспоминания о полученных травмах. Сашка весь светился здоровьем и силой, ну и, конечно же, своим превосходным одеянием. «Хорошая броня, крепкая и блестит», оценил он свое детище, поглаживая его чешуйчатую поверхность. А детище нежно и ласково отвечало ему приятным шелестом трущихся друг от друга пластин. Само собой, в одеянии нашлось пара неудобных моментов, выявленных при беге и резких движениях. Но теперь это легко поправимо и доработается на следующем привале. В общем, Сашка был очень доволен. Все на месте, все плотненько ничего не болтается. Шик, блеск, красота». Не зря он отказался от своих поспешных решений отправиться в дорогу недоделанным и остался еще на пару дней в своем трудовом госпитале, дабы основательно выспаться и привести снаряжение в полный порядок. Сейчас совсем другое дело. Он чувствовал себя полностью неуязвимым. Сашка, потрясая оружием, наперерез рысачил к горе и, как казалось, совершенно не обращал внимания на окружающую его территорию. Взобравшись на завал, он обнаружил, что море его догоняет и, возможно, скоро перегонит. «Окаянная, не хочешь меня никуда отпускать?» «Да не буду я их есть больше и не проси!» Сматерился Санек, продолжив движение к большому темному пятну, тянувшемуся от горы к морю. Скорее всего, море прижимается к горе в том месте. А у подножия горы весь сухой перешейк будет основательно завален камнями. «Ну ничего, это мы уже проходили», — равномерно дышал путник, осматривая свои сандалии. «Придётся долго и быстро прыгать вдоль скалы, на всякий случай прикрывая голову шитом. Конечно, маловероятно, что сверху прилетит бомбочка. Но чем чёрт не шутит, сейчас мне в помощь лишь боты да сшит! Но ещё быстрые ноги немножко спасут», — рассуждал путник, приближаясь к каменной стене. Постояв под стеной и немного поглазев по сторонам, он, наконец, решился и, постепенно набирая обороты, двинулся вперед. «А это что за могильник? Тут что, побоище случилось?» Остановился Сашка, прижавшись спиной к скале. Перед глазами предстало неприятное зрелище. Меж камней, на довольно большой дистанции друг от друга, лежали несколько изодранных и разорванных тел. Подойдя ближе, Сашка разглядел, что это скелеты порнокопытных, с частично оставшейся на них шкурой черного и бурого цвета. Запах смерти также гулял рядом, но был довольно слабым. Значит, побоище произошло довольно давно. Рассмотрев черепа, Сашка определил, что это либо бывшие козы, либо маленькие коровы. Рога были прямые и довольно длинные, значит, сто пудов не бараны. А вот один довольно интересный череп, заставил Сашку, вопреки всех мер предосторожности, оторваться от скалы и быстренько пропрыгать в сторону моря около 30 метров. Череп лежал на камне, белая кость сиялась сквозь лоскуты обветшалой кожи. Большой костяной гребень украшал макушку как корона, а внутри в весьма длинной мощной пасти красовались редкие и острые зубы хищника. Разглядев это диво поближе, Сашка решил, что этого монстра таки прибило к камушкам по хребту. Да, зверюга неудачно попала под большой падающий камень и, приземлившись, сломала шею. Видимо, нижней частью челюсти она упала на этот высокий камень и перепад по высоте разорвал шейные позвонки. Прокрутив эту картину в мозгу, Сашка, оставив исследование ископаемых костей археологом, напряг сильнее руку с щитом и быстренько продолжил движение. «Да, вот тебе и маловероятно». «Годзилла тоже думала вероятно и пригвоздила Годзиллу», размышлял Санёк, разглядывая, где же конец этого опасного прижима. Пробежав больше километра, Сашка увидел долгожданную зелень впереди. Это явление придало сил и, подстегнув себя приливом радости, Саня стрелой метнулся к ближайшему зелёному островку. Немного повалявшись на траве, он высыпал крохотные тлеющие угольки из небольшой толстостенной коробочки с целью проверить и остудить огненный сосуд. Поправил обувь, поменял копье и, убедившись, что сосуд держит жар, подкормил угольки парой новых мелких камушков. Продолжая идти, Сашка заметил, что ландшафт здесь немного отличается от уже привычного ему пейзажа. Травяные равнины были куда больше встречавшихся ему островков, но каменные завалы все так же тянулись в сторону моря, разделяя зеленый простор на полосы. Прилично отойдя от горы и взобравшись на очередной высокий завал, Саня узрел многочисленные черные точки, маячившие на зеленом ковре. «Опа! Да ведь это стата!» все же я вас догнал, сделав пальцы биноклем и предвкушая вкусные шашлычки, размечтался Санек. Уже вечерело, когда, наконец преодолев разделявшее их расстояние и взобравшись на завал, Сашка наткнулся на небольшое стадо черно-бурых животных, мирно пасущихся и лежащих в траве. Кто это были, пока не ясно, но в сравнении с домашними козами, довольно крупнее размером. «Значит, будет вам название Козы», – предложил открыватель, снаряжая свою балалайку. «А это ещё кто?» – открыв от неожиданности рот. Сашка присел на корточки и, забыв, что броня этого сделать не позволяла, чуть не скатился кубарем назад. Немного в стороне от стада стояла высокая чёрная фигура, и, как понял Санёк, фигура смотрела в его сторону. Ёшкин кот, это кто? Чибан? Точно Чибан. Вот это я собрался пошмалять. Сейчас бы пуля в ответку прилетела и здрасте, до свидания. Так может сейчас и прилетит, хрен его знает. Может он в бинокль смотрит, а тут чудище рогатое трётся. Ёк, макарёк. Сашка встал на колени и поднял руку с арбалетом вверх, прикрыв на всякий случай тело щитом. Дожидаясь реакции пастуха, он вдруг увидел, что Чибан опустился на четыре масла и, не торопясь, потрусил в Сашкину сторону. «О как! Вот тебе и Чибан!» «Рожище! Етить-колотить!» «Такими саблями, если в паховую вену попадет, то насквозь через макушку кончики вылезут!» Опешил Саня от увиденной картины. Особенно его поразили рога этого существа. «Длинные, немного изогнутые, как сабли». Сашка вспомнил рассказы бывалых охотников про то, как дикие кабаны клыками пропарывали паховые артерии у охотников. Если не знаешь, как правильно подогнуть ноги, получив такое ранение, значит обречен. «А у меня брони-то там и нету», — подумал Сашка, разглядывая приближающееся животное. «Зато у меня есть куча козырей в рукаве, припасенных на все случаи жизни. Сонешься, промеж глаз выхватишь». Вспомнил Сашка свой богатый боевой арсенал. Похоже, что прыгун из тебя знатный. Прыгнешь снизу и насадишь мою тушку на шампуры? Ну давай, попробуй, рискни, решил Саня, рассмотрев козла поближе и направляя на него арбалет. Тут краем глаза он уловил движение слева. Опа! Еще один! Присев от неожиданности, похолодел распалившийся герой. С левой стороны к его горке подходил еще один. Такой же рогатый пастух. «Быстро работайте, канальи!» вслух сказал Сашка, а про себя подумал. «И как же сейчас драпать?» «Догонят!» «Эти догонят и тогда точно нашпигуют шампуров в полную сраку!» Оставалось сидеть за щитом, держа хоть одного противника в прицеле. «А второго будем кортиком резать». «За сейчас, если потянусь, то и первого и второго провороню», — решил Саню. Неожиданно козлы остановились, развернулись друг к другу и синхронно, демонстративно разогнавшись, громко стукнулись лбами. Затем развернулись в разные стороны и быстро побежали к стаду, обходя свое стадо по сторонам. «Ого-го себе спектакулем! А кто из вас петь-то будет?» — прокричал вдогонку Сашка, поднимаясь во весь рост. Внезапно сверху донёсся свист. Сашка поднял рогатую голову и обнаружил чёрную тень, быстро растущую в размерах. Машинально он выстрелил из заряженного оружия навстречу и, бросив арбалет под ноги, силой выхватил шпагу из подвеса, наотмашь нанося рубящий удар. Тут же, получив сильный удар в грудь, Сашка был опрокинут на спину. Щит остался прижатым левой рукой к камням, Копье за спиной, плётка также чем-то зажата, перед глазами темнота, а на груди серьёзная тяжесть. Кроме того, эта тяжесть лупила Сашку по рогам чем-то таким же тяжёлым. Из боков со свистом также прилетали тупые удары. «Это что за беспредел тут происходит, японская спасательная шлюпка?!» «Эта тварь мне что, голову разбила?!» Материлась жертва хулиганского нападения почувствовав, как что-то тёплое густо заливает лицо и волосы под шлемом. Отплёвываясь от густой крови и пробуя прикрыться щитом, Сашка лишь смог вытащить руку из лямок на щите. Поднять сам щит мешала эта тварь, сидящая и дёргавшаяся сверху. Сашка вспомнил про кортик, правой рукой нащупал рукоять и заматерился от нового приступа боли теперь уже в левой ноге. Что-то очень больно дёргало ногу выше коленки. Громко ругаясь, Саня выставил вперед левую руку, приподнимая существо, также прижал подбородок к груди, выставляя вперед рога и, подогнув как можно сильнее ноги, стал бешено наносить удары кортиком. Поняв, что он уже довольно давно шпигует мертвое тело, а по ногам топчется кто-то другой, Сашка притих и прислушался. Он лежал почти полностью накрытый мертвым телом, а вокруг кто-то кричал, хлопал и свистел. «Бляха, муха, меня что в ад закинуло?» Ругался Саня, соображая, что делать дальше. «Так, но ну этого дохлого чёрта я с себя скину, а остальные тут же на меня и набросятся. Вариант неподходящий, ещё и глаза слипаются, всё кровью залило. Откуда крови-то столько? Моя стекала бы на камни по волосам. А это, скорее всего, с чёрта этого натекла. Неужели я всё же попал из арбалета, либо пропорол его плёткой?» «Даже не почувствовал, ты когда там чувствовать было? Хорошо хоть выстрелить и ударить успел». Соображая, как быть, Сашка почувствовал, что сверху что-то стало прыгать и дергать мертвое тело. Вцепившись пальцами в кожаные складки на теле, Сашка прижал его к себе, не давая врагам лишить себя такой необычной защиты. Спустя несколько минут раздался одновременный голдеж со всех сторон, затем прерывистый свист, хлопки и голдеж стали быстро удаляться». «Неужели меня помиловал Господь наш милосердный?» Взмолился Сашка и, поморгав веками, уперся в камень локтем, отпихнув в сторону свою защиту. Уже довольно сильно потемнело, вот-вот вокруг будет кромешная тьма. Сашка быстро оглядел себя, нашёл и собрал своё снаряжение. «Ну, теперь я точно Зигфрид. Голова, броня и ноги с правой рукой были одного бордового цвета. Ну, в общем, всё хорошо» если не считать ноющую боль над левым коленом. Сначала огонь, а потом все остальное. Вспомнил Сашка коробочку на поясе и теперь молился, чтобы ее не залило кровью. Раздув огонь, он осмотрел рваную рану на ноге, промыл ее водой и выпил небольшие остатки живительной влаги. «Да уж это плохо», – выругался Александр, осознав то, что ему, скорее всего, опять придется лечиться и сидеть на месте какое-то время. И опять 25, воды нет, еды, а вот тебя мы и будем есть, петух гамбургский.